на старых и новых старые были большей частью или в дворянских старых застёгнутых мундирах со шпагами и шляпами или в своих особенных флотских кавалерийских пехотных выслуженных мундирах мундиры старых дворян были сшиты по старинному с буфачками на плечах они были очевидно малы коротки в талиях и узки как будто носители их выросли из них молодые же были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 Левин не понимал, зачем было в Рождественской партии просить баллотироваться того предводителя, которого они хотели забалотировать. Степан Аркадьч, только что закусивший и выпивший, обтирая душистым батистовым скаёмками платком рот, подошёл к ним в своём камергерском мундире. "Занимаем позицию", сказал он, расправляя обе бакенбарды. "Сергей Иванович, и прислушиваясь к разговору, он подтвердил мнение Свияжского. Довольно одного уезда. А в Свияжске уже очевидная оппозиция, сказал он всем, кроме Левина, понятные слова. Что, Костя, и ты вошёл, кажется, во вкус, прибавил он, обращаясь к Левину, и взял его под руку. Левин и рад был бы войти во вкус, но не мог понять, в чём дело. И отойдя на несколько шагов от говоривших, выразил Степан Аркадьч своё недоумение: зачем было просить губернского предводителя? О, святая простота, сказал Степан Аркадьч и кратко и ясно растолковал Левину в чём дело. Если бы как в прошлые выборы все уезды просили губернского предводителя, то его выбрали бы всеми белыми. Этого не нужно было. Теперь же восемь уездов согласны просить. Если же два откажутся просить, то Снетков может отказаться от балотировки. И тогда старая партия может выбрать другого из своих, так как расчёт весь будет потерян. Но если только один уезд Свияжского не будет просить, Снетков будет балотироваться. Его даже выберут и нарочно переложат ему, так что противная партия собьётся со счёта, и когда выставят кандидаты из наших, они же ему переложат. Левин понял, но не совсем и хотел ещё сделать несколько вопросов, когда вдруг все заговорили, зашумели и двинулись в большую залу. Что такое? Что? Кого? Доверенность кому, что опровергают?